Песня двадцать пятая. Богохульство грешника и страшное наказание. Другие призраки. Превращение человека в змею и змеи в человека. Сказавши то, презренный этот плут с гримасой гадкой поднял обе руки, шиш показал и начал нагло тут хулить творца за кару и за муки. Но з м е й один, я их люблю с тех пор. При первом же его презренном звуке вздавил ему всю шею, чтобы вор не в силах был произнести ни слова. И смолк кощун потупен наглый взор. Другой же гад скрутил ему сурово в одном мгновенье руки на зади, вздавил все тело, так что никакого. Не мог движенье сделать он, пади и в пламени пестое ты исчезни своим примером людям не вреди и навсегда погибни в адской бездне. Везде распространяешь ты разврат, хотя бы обошли мы целый ад, в нем не нашли бы грешника наглее, который б о г о х у л и так дерзал и даже тот. Кто с фивских стен упал, мог показаться лучше и сноснее. Проклятый тать куда-то убежал, хулы своей оканчивать не смея. Затем, как будто вырос из земли центавр, ужасным бешенством пылавший, который мог страшить и издали, центавр с угрозой дьявольской кричавший: "Где этот вор?" Незверженный, и где он, своих улы в вертепе извергавший, был тот центавр, обвит со всех сторон пучками змей, которых и в м о р е я м е нельзя найти. С его спины дракон, раскрывши й крылья, грозно в это время метал огонь и мимо шедших жжок. Тогда путеводитель мой изрёк. Перед тобою Какус к из Полинской он с и л о ю когда-то обладал, и прежде за горою Авентинской озера крови в битве проливал. Он сбрать я м и не шел одной дорогой, и воровские однажды он угнал чужое стадо. Мстительный и строгий сам Геркулес потом его сразил. Пока путеводителя с тревогой я слушал, тот центавр в то время был уж далеко. Три тени вдруг я в и л и с ь из-под моста, куда в тот час всходил с поэтом я. Мы так заговорились, что не могли заметить их сперва, когда ж заговорить они решились, спросив, кто вы такие. Их слова заставили нас обратить внимание. на призраков, но лиц их очертание мне было незнакомо. И затем судьба нам помогала постоянно. Я понял, ощутился перед кем, когда один из призраков неожиданно назвал другого. Слушай, где ты там, ч и я н ф а В этот миг с в о и м губам я поднял тихо палец в знак молчания, чтобы певца. внимание привлечь. Теперь моё дальнейшее с к а з а н и е читателя хочу предостеречь. Сомненье может вызвать, что понятно мне было самому невероятно. Всё то, что видел сам я в этот час, пока я двух теней узнать желая, с них не сводил своих усталых глаз. з м е й ш е с т и ноги, быстро налетая На третьего из призраков напал, его в одну минуту обвивая, сдавил живот и сзади руки сжал, зубами в щеки грешника вцепился, хвост за его спиной замотал и словно плющ вокруг его обвился. Нам невозможно было уловить, как быстро грешник тот преобразился. Кто дух, кто змей, не мог я отличить. Они слились в одно живое тело, которого нельзя вообразить, как ни было бы воображение смело. Перемешались вместе их цвета, полутемно все было, полубело. Так пепел от бумажного листа бывает и не черным, и не белым. В то время с видом грустным и не смелым два призрака проговорили вслух. а н ь э л о он несчастный, бедный дух, как быстро ты, как страшно изменился! Ты не один теперь, да и не два. Из двух голов я с ужасом дивился, одна лишь появилась голова, единый страшный образ возродился из двух различных образов, из рук. Из ног, грудей, спины и брюха вдруг я в и л и с ь члены новые. Такого я безобразие в мире не видал. В них было все чудовищно и ново. Первоначальный образ их пропал. Два существа в чудовище сливалось и тихими шагами подвигалось. И в этот миг... Как ящерица днем зеленый куст неслышно покидает и солнечным п о л и м о й лучом, как молнией наш путь перебегает, так полз другой чернобогровый змей к двум грешникам. Одну из двух теней кровавый гад ужалил вдруг в о ч р е в о и распростерся, падая при ней, а призрак... неподвижно и без гнева, как после сна тяжелого зевал, и у него из раны, из зева пылающего змея вылетал какой-то дым в одну струю сливаясь. На з м е я тень смотрела и свой взгляд кольцом огнеподобным извиваясь от призрака не отводил тот гад. Певец л у к а н Умолкни ты, стараясь нам передать картин ужасный ряд, где воины Сабела л и Назидий являются страдальцами. О, ты, умолкни тоже, чудный наш Авидий с повествованием полным красоты о Кадме Саретузой. Обратился один в змею, а из другой явился источник. Ты, Овидий, обменять природу двух созданий не решился, п л о т ь одного другому передать не думал ты. Меж тем передо мною стал образ человека принимать п р о к л я т ы й змей, с г н о я щ и й со спиною, а человек вид гада принимал. У гада хвост мгновенно раздвоился. А человек так плотно ноги сжал, что след их разделения вдруг скрылся. Процесс перерождения совершился в моих глазах. Хвост одного не стал похож на хвост вид членов принимая, которые бывают у людей, а у другого руки исчезая сливались тихо с телом, и длинней меж тем угада ноги вырастали. И походил все более тот змей на человека. Прежний вид теряли и человек и ядовитый гад. Они друг с друга взгляда не спускали, и у обоих дик был страшный взгляд. Вот первый пал, другой же приподнялся, и у него, я молча изумлялся, я в и л и с ь уши, губы, вырос нос. А у другого вытянулось рыло, и скрылись уши. Видеть мне пришлось. Язык у человека раздвоился, а жало змея медленно срослось в один язык. И дым вдруг прекратился. Дух в гадину позорно превратился и свистом в мраке пропасти пропал. з м е й п е р е р о д и в ш и й с я сказал: пусть здесь буод за будет присмыкаться, как присмыкался некогда я сам. И начал змей презрительно плеваться. Едва лишь в е р е собственным глазам воду я видел это превращение, и хоть я был смущен, взволнован там. Хотя мой ум от страха был растерян, но п у ч ь о ш а н к а т а я узнал. Да, то был он, и в этом я уверен. Из трех теней лишь он не испытал мучения того перерождения, а в третьей мрачной тени угадал я г в е р ч ь ю Кавальканте приведение.